Доусон Король Семеон вышагивал перед собравшимися. На его лице читалась та смесь сомнений и решимости, которую Доусон видывал у охотничьих собак перед спуском с крутого склона. Какой путь ни выбери, остановиться уже не получится. С кем бы ни совещался Симеон нынешней долгой ночью, Доусона среди советников не было. Правда, барон точно знал, что не было там и Куртина, и Сандриано. Приемный зал отличался от обычного. Ни гобеленов, ни мягких бархатных подушек, голые кирпичные стены. Даже ни одного ковра. преклоненные подданные Симеона стояли на каменном полу. На королевских гвардейцах, выстроенных вдоль стен, сверкали не дворцовые, на настоящие боевые доспехи. Мечи в руках тоже никак не походили на парадные. Принц Астер сидел на серебряном троне позади отца с покрасневшими от слез глазами. Куртина Сандриан, нервный и бледный, стоял на коленях через проход от Доусона. Рядом с ним Аллан Клин. Канл Даскеллен и Фелден Маас сумели избежать королевского гнева. Оддарт Фаскеллан погиб от стрелы, угодившей в горло. Его убийца сейчас болтается на веревке, облепленной мухами. Гедар Полиако, заслуженный герой дня, удержавший южные ворота, исчез из города. Доусон остался в одиночестве. Позади всех троих на галереях толпились зрители — Знать, для виду, отгороженная от прочей публики витым шнуром, сидела на низких неудобных табуретах. Женщины стояли на высокой галерее, где-то среди толпы была и Клара. Верхняя галерея, обычно предназначенная для нетитулованных почетных гостей и послов чужеземных держав, сегодня пустовала. Король остановился, Доусон не поднимал головы. «Прекратить все сегодня же!» — разнесся по залу голос Симеона. «Немедленно! Повинуюсь, Ваше Величество!» — ответил Доусон с тщательно отрепетированным смирением. Вслед эхом отозвались и Сандриан, и Клин. «Пока рассеченный престол принадлежит мне, Антея не вступит на путь дракона!» — продолжал Симеон. Я не позволю политическим играм и мелким интригам нарушать спокойствие империи, стоящей в центре мирового владычества. Клянусь в том собственной жизнью и, как ваш повелитель, ожидаю и требую того же от каждого из вас. «Повинуюсь, ваше величество», — повторил Доусон, — «и с и Клин на этот раз не отстали». На улицах Кемнеполя пролилась благородная кровь, — не умолкал король. В стенах города обнаружены чужеземные мечи. Не время выяснять, чисты ли были намерения. Виновные должны поплатиться. Краем глаза Доусон заметил, что Алан Клин побледнел еще больше. «Есть ли вам что сказать, прежде чем я оглашу приговор?» «Лорд Калям!» «Нет, Ваше Величество!» «Смиренно повинуюсь вам рассеченному престолу!» «Лорд Эссандриан!» «Ваше Величество!» Дрожащим голосом начал Куртин Эссандриан. «Позвольте упомянуть два обстоятельства. Прошу не считать вчерашние стычки осознанным и предумышленным деянием кого-либо из присутствующих. Если же, Ваше Величество...» твердо намерены покарать зачинщиков, то я прошу о снисхождении к моему соотечественнику. Игры в честь принца Астара задумал я один. Мне не хотелось бы, чтобы невинные люди пострадали только потому, что имеют несчастье меня знать. Жест был красив, но на взгляд Доусона неосмотрителен». — Лорд Андриан забывает, что это не первая кровь, пролитая из-за вашей вражды с родом калиамов. — Если вам угодно пожертвовать собой в назидание другим, я рассмотрю ваше предложение. Однако не думайте, что я позволю кому-либо отсидеться за вашими юбками. — Ваше Величество! — только и пробормотал Сандриан. Повисло молчание. Доусон закрыл глаза. Болели колени, придавленные к полу весом всего тела, однако он не шевелился. Любое движение сочтут за страх перед приговором. «Доусон Калиам, барон Остерлингских урочищ», объявил, наконец, Симеон. «Я удваиваю налог с ваших владений» на следующие пять лет. Вам запрещено появляться в Кемни-Поле и при дворе в ближайшие полгода. Вы не вправе созывать войска или прибегать к наемной вооруженной силе без гласного дозволения короля». Доусон промолчал и лишь ниже склонил голову. Сердце забилось сильнее, Однако он не хотел выказывать волнения. Куртинс Андриан, барон Корса, продолжал Семион. Я возвращаю во владение короны все принадлежавшие вам земли южнее реки Андриан. А также освобождаю вас от должности смотрителя Эстенпорта и протектора восточных областей. Я удваиваю налог с ваших владений на следующие пять лет. Вам запрещено появляться в Кемни-Поле и при дворе в ближайшие полгода, и вы не вправе созывать войско или прибегать к наемной вооруженной силе без гласного дозволения короля». Доусон прикрыл глаза и едва удержался, чтобы не покачать головой. Досада засела комом в груди, словно он проглотил булыжник. Он уже знал, что приговор Клину будет таким же или даже мягче. Король и вправду определил Клину ту же ссылку, удвоил налоги и лишил мелких должностей. Фелден-Моас, где бы он ни прятался, избежал даже такого символического наказания. Когда виновным позволили встать, Доусон взглянул на старинного друга, своего короля. Лицо Симеона пылало, дыхание сбилось, брови сошлись у переносицы. Принц Астор сидел с гордо вскинутой головой. Глаза Доусона и Семеона встретились. Во взгляде короля сквозь видимый гнев что-то мелькнуло на миг. Вот и весь ответ». Гвардейцы расступились, Семен с Астером вышли, и галереи разразились громовым ревом. Доусон взглянул на Сендриана и Клина, обернувшихся друг к другу. Клин ошеломлен, и Сендриан разочарован, не иначе как по той же причине, что и сам Доусон. Лорд Калям, сэр! Рядом стоял капитан королевской гвардии, высокий, широкоплечий, с приплюснутым носом, виноватыми водянистыми глазками. Доусон кивнул. «Вы должны покинуть город к закату, милорд». «Моя семья тоже». «Нет, милорд, они могут остаться, если пожелают». Доусон потер колено. Капитан, помедлив, почтительно кивнул и двинулся к Иссандриану. Сообщить, как подозревал Доусон, ту же весть. Барон, развернувшись, вышел в коридор, отделанные черным мрамором и кованым серебром. Там, в лучах полуденного солнца, бьющего в высокие окна, уже ждала Клара. За ее плечом тенью маячил Винсен Коу. От дальнего выхода к ним торопливо шагал Джори, стук сапог по каменному полу отдавался эхом. «Кажется, все прошло гладко?» — спросила Клара. Доусон качнул головой. «Именно что кажется, любовь моя». Это конец империи. На улице их ждала карета. Кони всхрапывали и били копытами, будто и они чуяли перемены в судьбе города. На других узких улочках также ждала хозяев еще добрая сотня карет. Антейская знать спешила прочь из Кингшпиля. Все они давали дорогу Доусону, Скорый путь домой традиционно оставался последней почестью, которую достаивали изгнанников. Колеса громыхали по камням мостовой, никто не пытался заговорить. В боковое окно Доусон видел, как исчез за поворотом Кинг шпиль, затем карета миновала широкую площадь и свернула на улицы города. Голуби целыми стаями взлетали, кружили и возвращались на землю. Потом на пути возник Серебряный мост и бездна разлома. Из кузницы печей поднимался дым. Еще вчера на этих улицах проливали кровь знатные антейцы. Сегодня все шло обычным чередом, никто ничего не замечал. Кроме тех, кто, подобно Доусону, понимал происходящее лучше других. Когда карета подъехала к особняку, слуги все так же подставили ступеньку, Доусон все так же отмахнулся от протянутых рук. Старый тролгут, раб превратник, произнес обычное приветствие. В комнатах готовились к отъезду. Снимали гобелены, покрывали чехлами мебель. Главный псарь уже рассадил собак в дорожные клетки. Сбитые с толку животные жалобно повизгивали. Доусон опустился на колени и прижал ладони к решетке дать собакам обнюхать хозяйскую руку. «Я могу остаться», — предложил Джори. «Хорошо», — согласился барон. «Слишком мало времени до отъезда. Мне всего не успеть». «Нужно оставить и кого-нибудь из слуг, любовь моя», — добавила Клара. «Сады без ухода засохнут, и фонтан на площадке с розами требует починки». Пес из клетки взглянул на Доусона, мягкие карие глаза туманил страх. Барон просунул пальцы сквозь решетку и погладил собачью морду. Пес одним укусом, перегрызающий лисий хребет, прильнул к хозяйской руке. — Делай, что нужно, Клара. Тебе лучше знать. — Лорд Калям! — Винсен Коу поднял руку в формальном егерском приветствии. Доусон, собравшись с духом, кивнул. «Пожаловал лорд Даскеллен, милорд!» — доложил Коу. «Он в западной гостиной!» Доусон с усилием поднялся. Пес, провожая его взглядом, заскулил, но утешить любимца было нечем. Канул Даскеллен стоял у окна гостиной, заложив руки за спину, как полководец созирающей поле битвы. Из трубки тянулся дым, сладкий до отвращения. «Канул, если вам от меня что-то нужно, поспешите. На партию в карты у меня нет времени». Я пришел принести соболезнования и поздравить. Поздравить? С чем? Мы победили. Доскелин отвернулся от окна и шагнул на середину комнаты. Свою роль вы отыграли отлично. Спровоцировали Сандриана на удар, завершить который ему не хватило сил и раскрыли его заговор. Теперь он в немилости. Ближайшие соратники сосланы и лишены владений титулов. Никто не знает, кому отдадут на воспитание принца Астера, но уж точно не с Андриановым союзником. И о фермерском совете можно забыть до конца жизни. Жаль, что вы за это поплатились, но, клянусь, пока вы в изгнании, вас будут превозносить как героя. «Что толку побеждать в битвах, если проиграна война?» — поморщился Доусон. «Вы вправду пришли с поздравлениями, Доскеллен? Или это способ позлорадствовать? Вы о чем?» «Одарт Фаскеллен был слюнтя и трус, однако знатного рода. И вчера он погиб. Понимаете, погиб в кем не поле. От руки чужеземца!» Такого не случалось многие столетия, и чем ответил Семеон? Повысил налог, отправил виновников в смехотворную ссылку, отобрав клочок земли и титул другой из самых мелких. Доскелин скрестив руки, прислонился к стене. Из ноздрей рта струился дым. — А что он, по-вашему, должен был предпринять? — Зарубить их всех лично. — Связать, взять меч. «И отсечь им головы собственной рукой!» «Вы, кажется, уже соскучились по Полиако», — ядовито заметил Канул. Доусон, не обращая внимания, продолжал. «Вооруженный отряд на улицах города — преступление против королевской власти. И карать его меньше, чем смертью, значит признаваться в собственном бессилии. Хуже этого только открытая капитуляция». Король придумал себе маску, спрятался за фальшивым гневом и показал лишь, насколько испуган, вы бы видели. Семен взвинчивается, пышет яростью, требует положить всему конец, как мальчишка-пастух, который вздумал покричать на волков. Испуган? Кого он боится? Власти, которая стоит за Иссандрианом. Тут Доусон обвинительно уставил палец в грудь Доскелину и Нордкоста. Губы Доскелена скривились в подобие улыбки, он вынул трубку изо рта. Я не Нордкост, дружище. А если оглядка на другие государства заставила короля Симеона явить большее милосердие, то это свидетельство его мудрости. Это позволение любым антейским вельможем. «Понимать верность короне так широко, как им вздумается», — отрезал Доулсон. «Если преклоняться перед Астрелхолдской герцогиней или Нордкостским банком, нам выгоднее, чем служить Антее, то у Семеонов вскоре не будет придворных, на которых он сможет опереться. Не будет собственного двора». Он так отчаянно жаждет не пустить страну на путь дракона, что скатывается на него сам. Доскелин, встав на колено перед камином, выбил трубку, посыпался пепел. «Мы расходимся во мнениях», — заметил он, «однако мелкие разногласия между союзниками вполне допустимы. Вы, конечно, правы в том, что с обезвреживанием и с Андриановой клики опасность для государства исчезла не до конца. Верьте или нет, я собирался вам пообещать». Что пока вы в ссылке, я буду бороться за наше дело. Тем, что запродадите нас Меданскому банку. Тем, что обеспечу королю Симеону поддержку и преданность, которые ему необходимы. Ответ истинного дипломата! усмехнулся Доусон. Даскелин вспыхнул, но под взглядом Доусона тут же взял себя в руки. Сунув трубку за пояс, он встал. В комнате по-прежнему витал запах дыма. «У вас сегодня черный день», — проронил Канул. И «Я предпочту услышать только ваши слова, а не их подтекст. Думайте, что хотите, но я пришел не злорадствовать». Повисло долгое молчание. Наконец Канул Доскеллен выдавил горькую полуулыбку тронул Доусона за плечо и вышел. Шаги вскоре затерялись в предотъездном шуме дома. Барон постоял у окна, не видя за ним весенних деревьев, не слыша ни птичьего щебета, ни гомона слуг, ни собачьего паскуливания. Отвернувшись, он пошел прочь. Доусон выехал из Кемнеполя в небольшой открытой карете, Откинувшись на спинку переднего сиденья, он смотрел назад на оставляемый город. Рядом сидела Клара, на скамье рядом с возницей Винсен Коу. Повозки с поклажей будут ползти медленнее. Часть пути в Остерлингские урочища шла по драконьим дорогам, так что в первые полдня под колесами стелился гладкий драконий нефрит. Приятное разнообразие после мостовых поля. «Мы же с ними не встретимся?» — спросила Клара. «С кем?» «С кем-нибудь из тех двоих. С лордом Ассандрианом или лордом Клином или лордом Маасом. Было бы очень неловко». «Нет, правда, что делать?» «Пригласить их на обед совершенно невозможно, но и не пригласить грубость. Может, сказать вознице, чтобы не приближался к другим каретам?» Если сделать вид, что мы их не заметили, то приличия будут соблюдены. Только с Маасом так не выйдет. Бедная филия, каково ей теперь. Доусон, как не угнетали его собственные заботы, улыбнулся и взял жену за руку. Со дня их первой встречи ее пальцы пополнели, его погрубели. Время частью изменило обоих, частью оставило прежними. С самой свадьбы и даже раньше Доусон знал, что Клара видит мир не так, как он, и за это, в числе прочего, ее любил. «Не встретимся», — успокоил он жену. «И с Андрианой Клин здесь не поедут, а Маасу незачем покидать двор. По крайней мере, сейчас». Клара вздохнула и положила голову ему на плечо. «Бедный мой», — прошептала она, — Доулсон, чуть склонившись, поцеловал локон над ее ухом и обнял жену за плечи. «Все не так уж плохо», — нарочито-бодро сказал он. «Зимой я скучал по Остерлингским урочищам, теперь наверстаю. Проведем лето дома, потом, к закрытию дворцового сезона, наведаемся в кемни а на зиму вернемся обратно». «Правда?» Можно и сразу остаться дома на зиму, если хочешь. Не обязательно ездить туда-сюда. Нет, любовь моя, мне интересны не только осенние торжества. К зиме нужно будет знать, как обстоят дела при дворе. Так что не думай, будто я все затеваю ради твоего удовольствия. На самом деле я себе любивый хам. Клара прыснула. Позже... Через несколько лик ее сморил сон, и Коу, заметив беззвучно, передал Доусону шерстяной плед. Барон осторожно укрыл жену. Позади садилось олеющее солнце, бросая на дорогу длинные тени. Резко вскрикивали одна за другой вечерние птицы. Доусон оставлял поле битвы, однако война будет продолжена и без него. И Сандриан, Моас, Клин живы. У них есть сторонники. Мас при дворе сделает все возможное, чтобы превознести доброе имя из Сандриана, и Клина. Доскелин без сомнения приберет к рукам союзников Доусона, хотя бы тех из них, кого не будет тошнить от того вкрадчивого банкира из Нордкоста. Симеон будет плясать между двумя клинками и убеждать себя, что в середине хватит места для маневра, и что если занять твердую позицию, то мира не достичь. Слабый король может выжить только в окружении преданных сторонников, а изгнанием Доусона Семен лишил себя единственного верного приверженца. «Ничего хорошего теперь не жди!» Весь двор пляшет под дурацкую дудку, Каждый преследует только свои интересы, жалкие свои корыстные слепцы. Короля Симеона спасет только чудо. Королевству остается одна надежда, чтобы принца Астара отдали на воспитание в семью, которая расскажет ему о сущности королевской власти лучше, чем сам король. Доусон на миг даже представил себе, как берет принца под собственное крыло, и учит тому, чему не научил Симеон. Клара что-то пробормотала во сне, плотнее заворачиваясь в плед. Солнце клонилось к горизонту, заливая пламенем стены и башни Кемнеполя. поля и Доусону на мгновение показалось, что зарево идет от исполинского пожара, будто пылает не закат, пылает кемни-поль. Пророческой. Жалкие свои корыстные слепцы. Пылающий город. Доусон зачем-то попытался представить себе, куда исчез Гедер Поляко.